Глава 3 Рождение кванта. Макс Планк, создатель квантовой теории, был очень противоречивым человеком. С одной стороны, он был крайне консервативен, возможно потому, что его отец был профессором юриспруденции в Кильском университете а вся семья давно соблюдала самую главную традицию — честно служить обществу. Дед и прадед Макса были профессорами теологии, один из его дедьев — судьей. В своей работе он был предельно внимателен, в общении и манерах всегда безупречен. В общем, принадлежал к лучшим представителям своего класса. Судя по внешнему виду, этот человек с мягкими манерами был бы последним, кого бы вы заподозрили в том, что он станет одним из величайших революционеров всех времен и разобьет все заботливо сформированные представления прошлых столетий, открыв квантовые шлюзы. Но именно он это и сделал. В 1900 году ведущие физики были твердо убеждены, что окружающий нас мир можно полностью объяснить через работы Исаака Ньютона, законы которого описывали движение во Вселенной и Джеймса Клерка Максвелла, открывшего законы света и электромагнетизма. Все, начиная от движения гигантских планет в космосе и заканчивая пушечными ядрами и молниями, Ньютон и Максвелл могли объяснить. Говорили даже, что патентное бюро США может закрыться, поскольку все, что могли изобрести, уже изобрели. Согласно Ньютону, Вселенная представляла собой часы. Эти часы тикали потихоньку, подчиняясь в точности его трем законам движения, и все во Вселенной было предопределено. Такая позиция называлась ньютоновским детерминизмом и правила бал на протяжении нескольких столетий. Иногда это называют классической физикой, чтобы отличать ее от физики квантовой. Но существовала одна неизменная проблема — Оставалось несколько оборванных концов, потянув за которые, можно было со временем разрушить всю хитроумную ньютоновскую архитектуру. Древние ремесленники знали, что если глину нагреть в горне до достаточно высокой температуры, она в конечном итоге начнет ярко светиться. Она нагреется сначала до красного коления, потом до желтого и, наконец, до голубовато-белого. Мы видим это всякий раз, когда зажигаем спичку. На верхушке, где температура минимальна, пламя красное. В центре оно желтое. А нижняя часть пламени при подходящих условиях оказывается голубовато-белой. Физики попытались вывести это хорошо известное свойство горячих объектов, но потерпели фиаско. Они знали, что теплота — это не что иное, как движение атомов. Чем выше температура объекта, тем быстрее двигаются атомы. Физики знали также, что атомы обладают электрическими зарядами. Если двигать заряженный атом достаточно быстро, он будет излучать электромагнитные волны, такие как радио или свет, согласно законам Джеймса Клерка Максвелла. Цвет горячего объекта указывает на частоту этого излучения. Таким образом, пользуясь теорией Ньютона, применительно к атому и теории света Максвелла, можно рассчитать свет, излучаемый горячим объектом. И пока все идет хорошо. Но при проведении реального расчета происходит катастрофа. Выясняется, что испускаемая энергия при высоких частотах может стать бесконечной, что невозможно. Это называется катастрофой Релея-Джинса. Она наглядно показала физикам, что в классической ньютоновской механике зияет дыра. Однажды Планк попытался вывести для своих студентов-физиков катастрофу Релея Джинса, но при помощи необычного нового метода. Ему надоело демонстрировать это одинаково, все тем же старым добрым способом, поэтому из чисто педагогических соображений он сделал экстравагантное допущение. Он предположил, что энергия, испускаемая атомом, может выдаваться лишь крохотными дискретными порциями, которые называются квантами. Это была ересь, конечно, ведь уравнения Ньютона утверждали, что энергия должна быть непрерывна, а не складываться из порций. Но Планк, постулировав, что энергия излучается порциями определенного объема, получил в точности правильную кривую, связывающую температуру и энергию света. Это было открытие на века. Рождение квантовой теории Это стало первым шагом в длительном процессе, который привел нас, в конце концов, к созданию квантового компьютера. Революционное откровение Планка означало, что ньютоновская механика не полна, и должна появиться новая физика. Все, что, как нам на тот момент казалось, мы знали о Вселенной, требовалось полностью переписать. Но, будучи настоящим консерватором, Планк выдвинул свою идею осторожно. Он дипломатично заявил, что если применить в качестве упражнения фокус с порциями энергии, то удастся в точности воспроизвести реальную, то есть полученную в ходе натурного эксперимента, кривую энергии. Для проведения расчета ему пришлось ввести число, представляющее размер кванта энергии. Планк обозначил его h, теперь это число известно как постоянная планка, и равно 6,62 сотых на 10 в минус 34 степени джоуль секунды. Это невероятно малое число. Мы в нашем мире никогда не видим квантовых эффектов, потому что h так мала. Но если бы можно было каким-то образом менять h, это позволило бы непрерывно переходить из квантового мира в наш повседневный мир. Почти как при вращении ручки плавной настройки радиоприемника можно было бы свернуть эту постоянную в самый низ так, чтобы h равнялось нулю, и тогда мы получили бы нормальный ньютоновский мир, полностью соответствующий здравому смыслу и лишенный каких бы то ни было квантовых эффектов. Но стоит повернуть ручку в другую сторону, и мы получаем безумный субатомный мир кванта, мир, напоминающий, как вскоре обнаружат физики, сумеречную зону. То же применимо и к компьютеру. Если бы мы снизили h до нуля, Мы пришли бы к классической машине Тьюринга. Но если повысить H, начинают проявляться квантовые эффекты, и машина Тьюринга постепенно превращается в квантовый компьютер. Теория Планка несомненно соответствовала экспериментальным данным, и к тому же открыла для нас совершенно новую область физики. Но самого его много лет преследовали упрямые, твердолобые приверженцы классической ньютоновской идеи. Описывая волну противодействия, Планк писал, «Новая научная истина утверждает себя не тем, что убеждает своих оппонентов и заставляет их увидеть свет, а тем, что оппоненты в конце концов вымирают и вырастает новое поколение, уже с ней знакомое». Но каким бы яростным ни было сопротивление, в пользу квантовой теории накапливалось все больше свидетельств. Она бесспорно была верна. К примеру, свет, падая на металлическую поверхность, может выбивать из нее электроны, которые создают слабый электрический ток. Это явление известно как фотоэлектрический эффект. Именно он позволяет солнечной панели поглощать свет и преобразовывать его в электричество. Он также широко используется во многих устройствах, таких как калькуляторы на солнечной энергии, в которых обычные батарейки заменяются на небольшие солнечные элементы, и современные цифровые камеры, преобразующий свет от объекта в электрические сигналы. Человек, которому удалось в конце концов объяснить этот эффект, был никому неизвестным физиком без гроша за душой, зарабатывавшим на жизнь в каком-то патентном бюро в швейцарском Берне. Будучи студентом, он пропускал так много занятий, что профессора в рекомендательных письмах охарактеризовали его весьма нелестно. В результате после выпуска его не брали ни на одну преподавательскую должность. Он часто оставался без работы, прибиваясь случайными заработками в роли домашнего учителя или коми-воежора. Он даже посетовал в письме родителям, что, возможно, ему лучше было бы вообще не рождаться. В итоге он устроился мелким клерком в патентное бюро. Люди назвали бы его неудачником. Человеком, объяснившим фотоэлектрический эффект, был Альберт Эйнштейн, и сделал он это при помощи теории Планка. Вслед за Планком Эйнштейн заявил, что энергия света может существовать в виде дискретных порций, или квантов, энергии, позже их называли фотонами, способных выбивать электроны из металла. Таким образом начал вырисовываться новый физический принцип. Эйнштейн ввел понятие «дуализм», то есть заявил, что энергия света имеет двойственную природу. Свет может вести себя как частица, фотон или как волна, что происходит в оптике. Свет каким-то образом имеет две возможные формы. В 1924 году молодой аспирант Луи де Бройль, воспользовавшись идеями Планка и Эйнштейна, совершил следующий большой скачок. Если свет может существовать одновременно как частица и как волна, то почему вещество не может? Возможно, электроны тоже обладают двойственной природой. Это было еретическое заявление, ведь считалось, что вещество состоит из частиц, именуемых атомами. Эту идею высказал еще Демокрит 2000 лет назад. Но в конечном итоге один хитроумный эксперимент опроверг это представление. Когда вы бросаете камни в пруд, на месте их падения образуются круговые волны, которые расширяются, а затем сталкиваются между собой, создавая на поверхности пруда рисунок взаимодействия, интерференции, напоминающий паутину. Это объясняет свойство волн, но вещество считалось состоящим из точечных частиц, которые не должны давать волноподобной интерференционной картины. Но возьмем для начала два параллельных листа бумаги. В первом листе прорежем две узкие щели и направим на них луч света. Поскольку свет обладает волноподобными свойствами, на втором листе появится четкий рисунок из темных и светлых полос. Поскольку свет проходит сквозь обе щели, и на втором листе волны взаимодействуют, усиливая и ослабляя друг друга, получаем характерный рисунок полос, называемой интерференционной картиной. Это явление было хорошо известно. Но теперь изменим этот эксперимент, заменив световой луч пучком электронов. Если пропустить пучок электронов сквозь две щели в первом листе бумаги, то следовало бы ожидать, что на втором листе в соответствующих местах появятся две четкие яркие полоски. Поскольку электрон считался точечной частицей, он должен был пройти либо сквозь первую щель, либо сквозь вторую, но не сквозь обе сразу. Воспроизведя известный эксперимент с электронами, исследователи, вопреки ожиданиям, обнаружили волнообразный рисунок, аналогичный интерференционной картине, получаемой от светового луча. Электроны вели себя так, будто были волнами, а не только точечными частицами. Это верно и в том случае, если на экран направляется только один электрон. Получается, что единственный электрон в определенном смысле прошел сквозь обе щели сразу. Даже сегодня физики продолжают спорить, как электрон может находиться в двух местах одновременно. Атомы долгое время считались неделимой единицей вещества. Теперь же они расплывались волнами, подобно свету. Эти эксперименты продемонстрировали, что атом может вести себя и как волна, и как частица. Однажды австрийский физик Эрвин Шрёдингер обсуждал с кем-то из коллег идею материи как волны. «Но если материя может вести себя как волна», спросил его приятель, «то какому уравнению она должна подчиняться?» Шрёдингера заинтриговал этот вопрос. Физики были довольно хорошо знакомы с волнами, поскольку с их помощью удобно было изучать оптические свойства света. Кроме того, обобщенные свойства волн часто исследовались на примере океанских волн или звуковых волн в музыке. Так что Шрёдингер решил найти волновое уравнение для электрона. Этому уравнению суждено было полностью перевернуть наше представление о Вселенной. В каком-то смысле вся Вселенная со всеми ее химическими элементами, включая вас и меня, суть решения волнового уравнения Шрёдингера. Рождение волнового уравнения Сегодня волновое уравнение Шрёдингера — нерушимая основа квантовой теории. Его изучают в любом продвинутом курсе физики. Это сердце и душа квантовой теории. Я в городском университете Нью-Йорка иногда посвящаю целый семестр изучению выводов из этого единственного уравнения. С тех пор историки изо всех сил пытаются понять, чем занимался Шрёдингер в то самое мгновение, когда нашел это знаменитое уравнение, лежащее в основе квантовой теории. Кто или что вдохновило его на создание одного из величайших творений века? Биографам давно известно, что Шрёдингер славился многочисленными любовными историями. Он верил в свободную любовь и вел дневник, куда записывал всех своих любовниц и тайными знаками отмечал каждое свидание. Он любил удивлять гостей тем, что путешествовал сразу и с женой, и с любовницей. Исследуя записные книжки Шрёдингера, историки сходятся на том, что в тот самый уикенд, когда было найдено знаменитое уравнение, он был с одной из своих приятельниц на вилле Хервик в Альпах. Некоторые историки назвали эту девушку музой и вдохновительницей квантовой революции. Уравнение Шрёдингера стало настоящей бомбой, и имело ошеломляющий успех. Прежде физики, такие как Эрнест Резерфорд, считали, что атом похож на Солнечную систему, где крохотные точечные электроны летают по орбитам вокруг ядра. Однако эта картина казалась слишком упрощенной, поскольку ничего не сообщала о структуре атома и о том, почему существует так много разных элементов. Но если электрон — волна, то он, вращаясь вокруг ядра, должен выдавать дискретные резонансы определенных частот. Когда был составлен список резонансов, доступных единственному электрону, получился волновой спектр, в точности соответствовавший описанию атома водорода. Как это работает? Когда мы поем в ванной комнате, лишь некоторые частоты нашего голоса могут резонировать между стен, формируя приятный звук. В душе каждый из нас вдруг становится великим оперным певцом. Другие частоты, не укладывающиеся нужным образом внутри душа, постепенно ослабевают и исчезают совсем. Аналогично, если мы бьем в барабан или дуем в трубу, лишь некоторые частоты получают возможность вибрировать на поверхности или внутри. Это основа музыки. Сравнив резонансы, предсказанные волнами Шрёдингера, с параметрами реальных элементов, каждый мог убедиться в замечательном, взаимно однозначном соответствии. Физики, десятилетиями безуспешно пытавшиеся понять атом, теперь получили возможность покопаться внутри самого атома. Сравнивая рисунки волновых полей, почти сотни химических элементов, обнаруженных в природе Дмитрием Менделеевым и другими учеными, можно было объяснять химические свойства этих элементов при помощи чистой математики. Это было выдающееся достижение. Физик Поль Дирак пророчески писал. Таким образом, фундаментальные законы, необходимые для математической обработки значительной части физики и всей химии, теперь известны полностью, и сложность заключается лишь в том, что применение этих законов ведет к уравнениям, которые слишком сложны, чтобы их решить. Квантовый атом Периодическую таблицу химических элементов, которую ученые так кропотливо и с таким трудом собирали несколько столетий, теперь можно было объяснить при помощи одного простого уравнения, решив его для резонансов электронных волн, закручивающих свои вихри вокруг ядра атома. Чтобы увидеть, как периодическая таблица вырастает из уравнения Шрёдингера, представьте себе атом как гостиницу. На каждом этаже имеется разное число комнат а каждая комната может вместить до двух электронов. Далее комнаты должны заполняться в определенном порядке, то есть прежде чем бронировать комнаты второго этажа, следует сначала заполнить комнаты первого этажа. На первом этаже у нас имеется комната или орбиталь под названием 1С, в которой могут проживать один или два электрона. Комната 1С соответствует водороду в случае одного жильца, и гелию в случае двух. На втором этаже у нас имеются комнаты двух типов, называемые орбиталями 2s и 2p. В комнате 2s мы можем разместить два электрона, но помимо этого у нас есть три комнаты p, обозначенные px, py и pz, и в каждой может поселиться до двух электронов. Это значит, что всего на втором этаже мы можем разместить до восьми электронов. Этим комнатам по мере их заполнения соответствуют литий, бериллий, бор, углерод, азот, кислород, втор и неон. Когда электрон в комнате не имеет пары, он может одновременно присутствовать в разных гостиницах, где есть свободные номера. Так что, когда два атома сближаются между собой, волна одного непарного электрона может стать общей для них обоих. В этом случае электронная волна все время перемещается от одного атома к другому и обратно. Это создает связь между атомами, формируя молекулу. Законы химии можно объяснить с помощью заполнения гостиничных комнат. На нижнем уровне, если у нас на s орбитали присутствуют два электрона, орбиталь 1S полна. Это означает, что гелий, имеющий всего два электрона, не может образовывать никаких химических связей, то есть он химически инертен и не образует никаких молекул. Аналогично, если на втором уровне присутствует 8 электронов, ими заполнены все орбитали, так что неон тоже не может образовывать никаких молекул. Таким образом можно объяснить существование инертных газов, таких как гелий, неон, криптон. Это помогает также объяснить химию всего живого. Важнейший органический элемент, углерод, имеет четыре связи и потому может образовывать углеводородные соединения, которые служат строительными кирпичиками жизни. Глядя на таблицу, мы видим, что углерод имеет четыре пустые орбитали на втором уровне, что позволяет ему формировать связи с четырьмя другими атомами кислорода, водорода и так далее, образуя белки и даже молекулы ДНК. Молекулы нашего тела косвенные следствия из этого простого факта. Дело в том, что определив, сколько электронов располагается на каждом уровне, можно легко и красиво предсказать многие химические свойства элементов в периодической таблице при помощи чистой математики. Таким образом, вся периодическая таблица в значительной степени предсказуема на основе фундаментальных принципов. Все 100 с лишним элементов таблицы могут быть примерно описаны электронами в различных резонансных позициях, вращающимися вокруг ядра, как будто заполняющими гостиничные комнаты этаж за этажом. От осознания того, что одно уравнение способно объяснить элементы, из которых состоит вся Вселенная, включая и саму жизнь, у ученых захватило дух. Вселенная внезапно оказалась проще, чем все думали, а химия — оказалась сведена к физике. Волны вероятности Каким бы впечатляющим и всесильным ни было уравнение Шрёдингера, оставался все же один важный, но не очень удобный вопрос. Если электрон — это волна, а значит, есть колебания, то что именно колеблется? Ответу на этот вопрос суждено было разделить сообщество ученых-физиков ровно пополам, настроив одних против других на десятилетия вперед. От этой искры разгорелся один из самых противоречивых споров за всю историю науки, бросивший вызов нашим представлениям о законах бытия. Даже сегодня проходят конференции, на которых обсуждаются математические нюансы и философские последствия давнего раскола. А одним из побочных продуктов этого спора, как выяснилось позже, стал как раз квантовый компьютер. Фитиль этого взрыва поджег физик Макс Борн, который постулировал, что вещество состоит из частиц, но вероятность нахождения этих частиц в определенной точке задается волной. Это мгновенно раскололо сообщество физиков надвое, причем представители Старой Гвардии, включая Планка, Эйнштейна, Дебройля и Шрёдингера, которые дружно отвергли новую интерпретацию, оказались на одной стороне, а Вернер Гейзенберг и Нильс Бор на другой. Они положили начало Копенгагенской школе квантовой механики. Новая интерпретация оказалась слишком смелой даже для Эйнштейна. Она означала, что вычислять можно только вероятности и никогда точные данные. Никогда нельзя знать точно, где находится частица можно лишь рассчитать вероятность того, что она находится в данной точке. В некотором смысле электроны действительно могут находиться в двух местах одновременно. Вернер Гейзенберг, предложивший альтернативную, хотя и эквивалентную формулировку квантовой механики, назвал это принципом неопределенности. Вся наука переворачивалась с ног на голову прямо на глазах изумленных зрителей. Сначала математиков вынудили принять теорему о неполноте, а теперь физикам приходилось разбираться с принципом неопределенности. Физика, как и математика, оказалась в некотором роде неполной. Таким образом, с учетом новой интерпретации, принципы квантовой теории можно было, наконец, сформулировать. Приведем краткую сводку, очень упрощенную, основ квантовой механики. Первое. Начнем с волновой функции ψ от x, описывающей электрон в точке x. Второе. Ставим эту волну в уравнение Шрёдингера. h за главное умножить на ψ от x равно i умножить на h, деленное на 2π, умножить на dt, умножить на ψ от x. Величина h за главное, известная как гамильтониан, соответствует энергии системы. Третье. Каждое решение этого уравнения снабжается индексом n, так что в целом ψ от x есть сумма или суперпозиция всего этого множества состояний. Четвертое. Когда производится измерение, волновая функция схлопывается, оставляя лишь одно состояние, к примеру, ψ от x n. -ное. Все остальные волновые функции становятся равными нулю. Вероятность обнаружить электрон в этом состоянии задается абсолютным значением ψ от xn -ного. По этим простым правилам можно, в принципе, вывести все, что нам известно в химии и биологии. Противоречия квантовой механики заключены в третьем и четвертом утверждениях. Третье утверждение гласит, что в субатомном мире электрон может существовать одновременно как сумма различных состояний что невозможно в ньютоновской механике. Мало того, до момента измерения электрон в этом потустороннем мире действительно существует в виде множества различных состояний. Но самое важное и самое скандальное заявление здесь четвертое, которое гласит, что только после того, как измерение проведено, волна, наконец, схлопывается и формирует верный ответ, задавая вероятность обнаружить электрон в этом состоянии. Невозможно узнать, в каком состоянии находится электрон, пока не будет произведено измерение. Это называется проблемой измерения. Полемизируя с этим последним заявлением, Эйнштейн сказал, «Бог не играет в кости со Вселенной». И, согласно легенде, Нильсбор парировал, «Перестаньте указывать Богу, что делать». Именно постулаты 3 и 4 делают квантовые компьютеры возможными. Электрон теперь описывается как одномоментная сумма по различным квантовым состояниям, что и придает квантовым компьютерам такую вычислительную мощь. Если классические компьютеры суммируют только по нулям и единицам, то квантовые суммируют по всем квантовым состояниям ψn от x от 0 до единицы, что многократно увеличивает число состояний и, соответственно, их диапазон и мощность. По иронии судьбы, Шрёдингер, уравнение которого в самом начале дали старт бродячему цирку квантовой механики, начал жестко критиковать этот вариант собственной теории. Он высказывал сожаление, что когда-то имел к ней какое-то отношение. Он считал, что достаточно найти какой-нибудь простой парадокс, демонстрирующий абсурдность этой радикальной интерпретации, чтобы разрушить ее навсегда. И началось все с кота. Кот Шрёдингера. Кот Шрёдингера — самое знаменитое животное в истории физики. Сам Шрёдингер был убежден, что он, кот, снесет эту ересь раз и навсегда. «Представьте себе, — писал он, — что кот находится в герметично запечатанном ящике, содержащем также ампулу с ядовитым газом. Ампула находится под прицелом молотка, а тот, в свою очередь, соединен со счетчиком Гейгера — рядом с которым имеется некоторое количество урана. Если какой-нибудь атом урана распадется, он активирует счетчик Гейгера. Счетчик освободит молоток, молоток разобьет ампулу, ядовитый газ выйдет и убьет кота. Вопрос, который на протяжении столетия приводил в замешательство ведущих физиков мира, стоит так. Прежде чем вы открыли ящик, кот в нем жив или мертв? Последователь Ньютона сказал бы, что ответ очевиден. Здравый смысл подсказывает, что кот либо жив, либо мертв, но не то и другое сразу. В каждый момент времени можно находиться лишь в одном состоянии. Даже если вы еще не открыли ящик, судьба кота в нем уже решена. Однако Вернер Гейзенберг и Нильс Бор предложили принципиально иную интерпретацию. Говорят, что кота лучше всего представляет суммы двух волн. Волны живого кота и волны мертвого кота. Пока ящик запечатан, кот может существовать лишь в виде суперпозиции или суммы двух волн, одновременно представляющих мертвого и живого кота. Но все же, жив кот или мертв? До тех пор, пока ящик запечатан, этот вопрос не имеет смысла. В микромире объекты существуют не в определенных состояниях, но лишь как сумма всех возможных состояний. Наконец, когда ящик открыт, и вы видите кота, волна волшебным образом схлопывается и демонстрирует вам его либо в живом виде, либо в мертвом, но не в обоих сразу. Так что процесс измерения соединяет микромир с макромиром. Это имело глубокий философский подтекст. Ученые не одно столетие боролись против явления, известного как солипсизм, идеи которой придерживались такие философы, как Джордж Беркли, Они считали, что объекты не существуют в реальности, если вы их не наблюдаете. Кратко эту философию можно сформулировать так. Существовать значит быть наблюдаемым. Если бы в глубине леса упало дерево, но никого не оказалось рядом, чтобы услышать его падение, то, возможно, дерево вовсе не падало. Реальность в этой картине мира всего лишь человеческий конструкт. Или, как сказал однажды поэт Джон Китс. Реальным становится только то, что пережито в действительности. Однако квантовая теория только ухудшила ситуацию. В квантовой теории, пока вы не посмотрите на дерево, оно может существовать во всех возможных состояниях, таких как дрова, строевой лес, пепел, зубочистки, дом или опилки. Но стоит вам реально посмотреть на это дерево, и все волны, представляющие эти состояния, чудесным образом схлопываются в один единственный объект — обычное дерево. Но поскольку наблюдателю необходимо сознание, все это означает в каком-то смысле, что сознание определяет бытие. Последователи Ньютона были в ужасе, солипсизм вновь пробирался в науку. Эйнштейну эта идея очень не нравилась. Подобно Ньютону, Эйнштейн верил в объективную реальность, что означает, что объекты существуют в конкретных, четко определенных состояниях, то есть невозможно находиться в двух местах одновременно. Такой подход известен также, как ньютоновский детерминизм, идея о том, что, как мы уже видели, при помощи фундаментальных законов физики можно точно предсказать будущее. Эйнштейн любил подшучивать над квантовой теорией. Всякий раз, когда в его доме появлялись гости, он просил их посмотреть на Луну. «Неужели Луна существует?» – спрашивал он только потому, что на нее смотрит какая-нибудь мышь. Микромир и макромир Математик Джон фон Нейман, участвовавший в проработке физических аспектов квантовой теории, считал, что существует некая невидимая стена, отделяющая микромир от макромира. Они подчиняются разным законам физики, Но доказано, что эту стену можно двигать вперед и назад, и результат любого эксперимента при этом останется прежним. Иными словами, в микромире и в макромире действуют разные физические законы, но это не влияет на результаты измерений, поэтому не имеет значения, где в точности вы решите провести границу между этими мирами. Когда Неймана просили пояснить смысл этой стены, он обычно говорил, К ней просто привыкаешь. Но как бы безумно не выглядела квантовая теория, ее экспериментальный успех был несомненен. Многие ее предсказания, при предсказании свойств электронов и фотонов в области так называемой квантовой электродинамики, сходятся с экспериментальными данными до одной десятимиллиардной доли, что делает квантовую теорию самой успешной теорией всех времен. Атом, считавшийся когда-то самым загадочным объектом во Вселенной, внезапно раскрыл перед учеными все свои глубочайшие тайны. Физики следующего поколения, те, кто легко принял квантовую теорию, получили десятки Нобелевских премий. Ни в одном эксперименте квантовая теория не нарушается. Наша Вселенная, несомненно, имеет квантовый характер. Но Эйнштейн, суммируя успехи квантовой теории, заявил, Чем успешнее становится квантовая теория, тем глупее она выглядит. Что не нравилось критикам квантовой теории сильнее всего, так это искусственное разделение между макромиром, в котором мы живем, и странным, противоречащим здравому смыслу миром кванта. Критики говорили, что должен существовать плавный непрерывный переход из микромира в макромир. В реальности никакой стены нет. Так, если бы мы могли... Гипотетически, жить в полностью квантовом мире — это означало бы, что все, что мы знаем о здравом смысле, неверно. К примеру, мы можем находиться в двух местах одновременно. Мы можем исчезать и появляться где-то в другом месте. Мы можем проходить сквозь стены и преодолевать барьеры без всяких усилий методом так называемого «туннелирования». Люди, умершие в нашей Вселенной, могут быть живы в какой-то другой. Проходя по комнате, мы на самом деле перемещаемся одновременно по бесконечному числу возможных маршрутов в ней, сколь угодно причудливых. Как сказал бы Бор, любой, кто не шокирован квантовой теорией, не понимает ее. Все это отличный материал для сумеречной зоны. Но электроны чудесным образом делают именно это. Разве что происходит все это в основном внутри атома, где мы не можем их видеть. Поэтому подобная их гимнастика остается скрытой от наших глаз. Вот почему у нас есть лазеры, транзисторы, цифровые компьютеры, интернет. Исаак Ньютон был бы потрясен, если бы увидел те атомные танцы, что исполняют электроны, чтобы компьютеры и интернет могли работать. Но современный мир рухнул бы, если бы мы поставили квантовую теорию вне закона и приравняли постоянную планка к нулю. Все чудесные электронные устройства в вашей гостиной работают именно потому, что электроны способны проделывать все эти фантастические трюки. Но мы никогда не видим эти эффекты в нашей обычной жизни, поскольку сами состоим из многих триллионов атомов, где эти квантовые эффекты усредняются и компенсируют друг друга, и поскольку размеры квантовых флуктуаций определяются постоянной планка H, которая представляет собой очень малое число. Запутанность В 1930 году Эйнштейну надоело. На шестом м Сальвеевском конгрессе в Брюсселе он решил вступить в прямое противоборство с Нильсом Бором, ведущим сторонником квантовой механики. Их столкновение должно было стать битвой титанов, где величайшие физики своего времени спорили бы о судьбе физики и природе реальности. Физик Пауль Эренфест писал, Я никогда не забуду, с каким видом два оппонента покидали университетский клуб. Эйнштейн, величественная фигура, шел спокойно с легкой иронической улыбкой, а Бор семенил рядом с ним, чрезвычайно расстроенный. Бор был так потрясен, что позже коллеги видели, как он бормотал про себя «Эйнштейн, Эйнштейн, Эйнштейн». Физик Джон Арчибальд Уиллер вспоминал. Это была величайшая известная мне дискуссия в интеллектуальной истории. За 30 лет мне не приходилось слышать о споре между двумя более великими учеными, о споре более длительном и посвященном более глубокому вопросу, который имел бы более глубокие последствия для понимания нашего странного мира. Снова и снова Эйнштейн бомбардировал Бора парадоксами квантовой теории. Он был безжалостен. Каждый новый заряд критики на какое-то время ошеломлял Бора. Но уже на следующий день он собирался с мыслями, и давал убедительный, неопровержимый ответ. Однажды Эйнштейн поймал Бора на очередном парадоксе, связанном со светом и гравитацией. Казалось, Бору, наконец, поставлен мат. Но по иронии судьбы, Бор сумел найти ошибку в рассуждениях Эйнштейна, процитировав собственную Эйнштейнову теорию гравитации. Приговор большинства физиков гласил, что Бор успешно отразил все аргументы, выдвинутые Эйнштейном на том знаменитом Сальвеевском конгрессе. Но Эйнштейн, возможно, страдая от этого поражения, сделал еще одну попытку опрокинуть квантовую теорию. Решительную контратаку Эйнштейн совершил пять лет спустя. Вместе со студентами Борисом Подольским и Натаном Розаном. Он предпринял последнюю отважную попытку раз и навсегда сокрушить квантовую теорию. Парадокс ЭПР, названный по именам авторов, должен был навести этой теории последний удар. Квантовому компьютеру суждено было стать одним из непредвиденных побочных продуктов того судьбоносного вызова. Представьте, говорили Эйнштейн, Подольский и Розен, два электрона, которые когерентны между собой, то есть колеблются в унисон, с одинаковой частотой и постоянным сдвигом по фазе. Хорошо известно, что электроны обладают спином. Благодаря этому их свойству существуют магниты. Если мы имеем два электрона с суммарным спином равным нулю и предположим, что один из них вращается, скажем, по часовой стрелке, то второй обязательно будет вращаться против часовой стрелки, поскольку их общий спин равен нулю. Теперь разделим эти два электрона. Сумма их спинов должна быть по-прежнему равна нулю, даже если один из электронов окажется на другом конце галактики. Но узнать, как он вращается, невозможно, пока не произведешь измерения. Как ни странно, если вы измерите спин одного из электронов и обнаружите, что он вращается по часовой стрелке, вы мгновенно узнаете, что его партнер на другом конце галактики должно быть вращается против часовой стрелки. Эта информация мгновенно быстрее скорости света преодолела расстояние между двумя электронами. Иными словами, когда вы разделяете два когерентных электрона, между ними формируется невидимая пуповина, что позволяет поддерживать связь по ней со скоростью, превышающей скорость света. Но, как утверждал Эйнштейн, поскольку ничто не может двигаться быстрее скорости света, это противоречит специальной теории относительности. Следовательно, квантовая механика неверна. Эйнштейн был уверен, что этот убойный аргумент полностью опровергает квантовую теорию. Он завершил изложение доводов и считал спор выигранным. «Жуткое дальнодействие, порожденное запутанностью, всего лишь иллюзия», — настаивал он. Эйнштейн считал, что нанес удар милосердия, который раз и навсегда прикончит квантовую теорию. И, несмотря на все экспериментальные успехи квантовой теории, так называемый парадокс ЭПР несколько десятков лет оставался неразрешенным, поскольку описанный в нем процесс было слишком трудно реализовать в лаборатории. Но со временем этот эксперимент все же был поставлен, причем несколькими способами, в 1949, 1975 и 1980 годах, и всякий раз, Квантовая теория оказывалась верна. Означает ли это, что информация может путешествовать быстрее света, нарушая таким образом специальную теорию относительности? Здесь последним довелось смеяться Эйнштейну. Нет, хотя информация между двумя электронами перемещается мгновенно, эта информация случайна и потому бесполезна. Это означает, что невозможно передать полезные данные, содержащие некое сообщение быстрее скорости света при помощи эксперимента ЭПР. Проанализировав сигнал ЭПР, можно получить только тарабарщину, так что информация передается мгновенно между когерентными частицами, но полезная информация, несущая в себе сообщение, не способна путешествовать быстрее скорости света. Сегодня этот принцип... Идея о том, что если два объекта когерентны, то есть колеблются одинаково, то они остаются когерентными, даже если их разделяют громадные расстояния, называется запутанностью. Это свойство означает для квантовых компьютеров самые серьезные последствия. Оно подразумевает, что даже если кубиты в квантовом компьютере разделены, они все равно способны взаимодействовать между собой что объясняет фантастические вычислительные способности квантовых компьютеров. В этом и заключается главная причина уникальности и полезности квантовых компьютеров. Обычный цифровой компьютер в каком-то смысле напоминает нескольких бухгалтеров, которые независимо друг от друга работают в конторе, причем по очереди. Каждый из них считает что-то одно, независимо от остальных, а результаты они передают друг другу. Но квантовый компьютер подобен комнате, полной взаимодействующих между собой бухгалтеров. Все они считают одновременно, и, что важно, общаются между собой через запутанность. Так что, можно сказать, они решают задачу когерентно и совместно. Трагедия войны К несчастью, эти животрепещущие интеллектуальные дебаты были прерваны нарастающей волной мировой войны. Ученые дискуссии о квантовой теории внезапно сделались смертельно опасными, поскольку и нацистская Германия, и США запустили ударные программы по разработке атомной бомбы. Вторая мировая война имела для физического сообщества разрушительные последствия. Планк, наблюдая массовую миграцию физиков-евреев из Германии, лично встретился с Адольфом Гитлером, умоляя его прекратить преследование физиков-евреев, которая уничтожала немецкую физику однако гитлер только разозлился и накричал на планка позже планк сказал невозможно говорить с этим человеком на языке разума один из сыновей планка эрвин в дальнейшем оказался вовлечен в заговор с целью убийства гитлера он был пойман и подвергнут пыткам планк попытался спасти жизнь сына обратившись напрямую к гитлеру но в 1945 году Эрвин был казнен. Нацисты объявили награду за голову Эйнштейна. Его портрет был напечатан на обложке одного из нацистских журналов с подписью «Еще не повешен». Эйнштейн бежал из Германии в 1933 году, чтобы никогда не возвращаться. Эрвин Шрёдингер, став свидетелем избиения еврея-нацистами на улицах Берлина, попытался остановить нападавших, но сам был избит эсэсовцами. Потрясенный, он покинул Германию и принял предложение о работе в Оксфордском университете. Приезд его, правда, вызвал споры, поскольку он приехал в Оксфорд с женой и любовницей. Затем ему предложили место в Принстоне, но историки считают, что это предложение он отверг по той же причине. В конечном итоге он оказался в Ирландии. Нильсу Бору одному из основателей квантовой механики, пришлось бежать в США, спасая собственную жизнь. Покидая Европу, он чуть не погиб. Вернер Гейзенберг, один из величайших, возможно, квантовых физиков Германии, был поставлен во главе проекта по разработке атомной бомбы для нацистов. Однако его лаборатории приходилось то и дело переезжать из-за бомбежек союзников. После войны он был арестован союзниками. К счастью, Гейзенбергу был неизвестен один ключевой параметр — вероятность расщепления атома урана. Поэтому с разработкой атомной бомбы у него возникли проблемы, и нацисты в результате так и не получили ядерного оружия. В трагический послевоенный период люди начали осознавать громадную мощь квантовых процессов, запущенных в небе над Хиросимой и Нагасаки. Квантовая механика внезапно оказалась вовсе не игрушкой физиков, но теории, способные раскрывать тайны Вселенной и определять судьбу рода человеческого. Но из пепла войны на горизонте встало новое квантовое изобретение, которому суждено было изменить саму ткань современной цивилизации — транзистор. Может быть, громадную мощь атома удастся применить в мирных целях?